Глава 12. Рим. 12 января 1923 года. Квартира семейства Беладонна. Мадалена была на прогулке, когда в гостиную, где у Клелии шел урок, заглянула служанка. Девочка вместе с терпеливой, благодушно настроенной мисс с горем пополам читала по-английски детские стишки. Оторвав глаза от книжки, Клелия с признательностью взглянула на Лизетту — Хотя она неплохо владела английским, необходимость упражняться в нем наводила на нее скуку. Однако Федерика настоял на продолжении занятий, поэтому после рождественских каникул ей нашли учительницу английского, которая жила неподалеку. «Мисс Эмма, можно мы почитаем что-нибудь другое?» — попросила Клелия, воспользовавшись всеобщим замешательством, вызванным появлением Лизеты, которая стояла посреди гостиной с конвертом в руках. Федерика сначала взглянул на прислугу, затем на клелию. Нет, нет, дорогая, читай дальше, сказал он тоном нетерпящим возражений. Девочка удивленно подняла брови, чем сильно развеселила Федерика. Вылитая Мадалена, снаружи и внутри. Клелия порой ведет себя точь-в-точь, точь, как ее мать, пояснил он англичанке. Сеньор Федерика, позвала Лизетта, тут письмо вашей жене написано не по-нашему. «Дай-ка его мне», — проговорил Федерико, протянув руку за письмом. Клейли оторвала глаза от книжки и посмотрела на обеспокоенного отца. Затем перевела взгляд на письмо в его руках. «Папа?» — позвала она. «Солнышко, не отвлекайся. Папа пойдет в кабинет, чтобы посмотреть, о чем пишут маме. Хорошо?» — ответил он, пытаясь не выказать своего беспокойства. Затем скорым шагом прошел в кабинет, закрылся и расположился за письменным столом. Не зная, что предпринять, он нерешительно вертел конверт в руках. Отсутствие Мадалены подстегивало его вскрыть и прочитать послание. Тяжело вздохнув, он опустил письмо в верхний ящик стола, куда складывал интересовавшие его газетные вырезки. Он снова было направился в гостиную, но замер на полпути и обернулся к письменному столу. Черт побери!» — выругался он, сжав кулаки. Письмо из Лондона могло означать только одно — «Возвращение Джона Уильяма Годварда». На конверте не значился отправитель, но Федерико не сомневался, что письмо от него. Он вспомнил их последнюю встречу в отеле «Эксельсиор» на Виа Винетта. Тот день врезался ему в память. Они мило беседовали с князем колонной в зимнем саду гостиницы. «Эксельсиор» стал излюбленным местом встреч для сливок римского общества, коротавших вечера за чашкой чая. Их беседу прервал консьерж — объявивший, что Федерика дожидается какой-то иностранец. Он тотчас узнал Джона, подошел к нему и крепко пожал руку. С места в карьер Джон заявил, что возвращается в Англию, но перед отъездом хотел бы попросить его об одной услуге. Меня? Но что я могу для вас сделать? недоуменно спросил Федерика. Казалось, Джон торопился. Он принялся умолять Федерика позаботиться о одолении и его дочери вместо него. Джон видел, что Мадалена влечет к Федерика. Художник не сомневался, что для Мадалены и их дочери будет лучше, если он уедет. Дела Джона шли из рук вон плохо, и он больше не мог содержать семью. А ваша жена знает, что вы здесь, возразил Федерика. К счастью, она мне не жена, посему вы можете на ней жениться. Мистер Годвард, вы в своем уме. Джон раздраженно покачал головой. Сеньор Беладонна, я не слепой. «Вы влюблены в Мадалену, и не будь меня она ответила бы вам взаимностью. Хотя мы расстались месяц назад, она продолжает хранить мне верность ради нашей дочери. Я хорошо знаю Мадалену, она вас любит. Вы можете предложить ей то, чего не смог дать я. Я слишком сильно люблю их обеих, чтобы препятствовать их счастью». Федерико так и не решился рассказать Мадалене об этой встрече. В тот момент он принял художника за сумасшедшего — Он не верил, что тот решился на такой отчаянный шаг, чтобы не препятствовать счастью самых дорогих для него людей. Своим поступком он дал ему все карты в руки. Теперь Федерика не нужно было делить Мадалену ни с кем. Через год-другой после встречи в эксель Федерика Федерико почувствовал угрызение совести. И хотя Годвард после отъезда не давал о себе знать и даже не общался с дочерью, Федерико понимал, что ему не под силу тягаться с благородством художника. Уж он бы никогда не уступил Мадалену и Лелию сопернику. Встретила на лестнице соседку снизу. Пришлось целых полчаса выслушивать ее болтовню. Заслышав голос Мадолены, Федерика вышел из кабинета и увидел, как Лизетта помогает жене снять шубу. «Дорогой, прости, что опоздала», — воскликнула она с порога. Он улыбнулся, но промолчал в ответ. «Леля еще занимается?» — спросила Мадолена у Лизетты. «Да, сеньора». Хорошо, тогда не буду им мешать. Лиза это быть добра, вскипяти воду. Мне просто необходимо выпить горячего чая. Я окоченела от холода. Хорошо, сеньора. Дорогой, что с тобой? На тебе лица нет, проговорила она, обращаясь к мужу. Федерик через силу улыбнулся. Мысль о письме Годварда в ящике письменного стола причиняла ему беспокойство. Впрочем, он решил не торопиться и передать его Мадалине на следующий день. «Так что же тебе рассказала сеньора Лупини?» — спросил он. «А, ничего нового. Прожужжала мне все уши о своем никудышном здоровье и домашних хлопотах. А потом пересказала сплетни обо всех жильцах в доме», — ответила Мадалена со смехом. Затем взяла конверт с тумбочки у входа, заглянула внутрь и пробежала глазами по строчкам, выведенным аккуратным почерком на бежевой бумаге. И хотя письмо Годварда покоилось в ящике, федерика весь похолодел от страха, представив, что в руках жены именно оно. «С тобой точно все в порядке?» — снова переспросила она. «Да-да, все хорошо». Мадалена обернулась к нему с улыбкой, вздохнула и с притворной небрежностью протянула ему распечатанный конверт. «Мы приглашены на ужин. Любимый — это не что иное, как начало твоей политической карьеры». Ты только взгляни, чьей рукой выведены эти безукоризненные фразы. Князь колонна, прочитал Федерика. Именно. А теперь скажи, я правильно сделала, послав ему поздравление с Рождеством. Федерико ответил ей понимающим взглядом. Той ночью Федерико снова вернулся в кабинет. Заснуть не удавалось, хотя он весь вечер слонялся по квартире в надежде, что усталость возьмет вверх. С муками совести он рухнул в кресло. Открыл верхний ящик стола, достал письмо Годварда, распечатал конверт и начал читать, иногда прерываясь, чтобы уловить смысл незнакомых ему слов. Впрочем, содержание послания, написанного по-английски, было предельно ясным. Дочитав до конца, он отодвинул бумажный лист в сторону и застыл. То и дело, посматривая на белеющий клочок бумаги. Написавший эти строки, человек решил свести счёты с жизнью. Это было его прощальное послание. В том не было сомнений. Обхватив голову руками, Федерика беззвучно зарыдал. Время шло, он все сидел в кресле, уставившись в одну точку, с непроницаемым выражением на лице. Получалось, Джон Уильям Годвард был настоящим джентльменом, человеком с чистой душой, из тех, что, к сожалению, так редко посылает нам судьба. Федерика наконец, осознал, откуда у него возникло желание спрятать письмо от Мадалены. С одной стороны, он хотел оградить ее от ненужных переживаний, а с другой — ощущал вину по отношению к человеку, любившего Мадалену сильнее, чем он. Федерико отправился в спальню с первыми проблесками зари. Мадалена спокойно спала. Она была прекрасна. Робкий солнечный луч не смело высвечивал ее очертания. Несмотря на усталость, он все никак не мог заснуть, мысленно возвращаясь к трагическим строчкам. По его щеке скатилась слеза. «Прости меня, любимая», — прошептал он мирно спавшей Мадалине. Затем его, наконец, сморил сон.